Однако в ней ничего не говорится о том, как именно Каин убил Авеля. Если, к примеру, задушил или ударил по голове, то смерть могла наступить и без кровопролития. Кстати, это сильный аргумент против уравнивания в правах крови и жизни. Тем не менее, в комментируемом стихе есть неявное указание на то, что кровь оросила землю. Поэтому логично предположить, что Каин-Кузнец воспользовался копьем, стрелой или ножом, короче, каким-то режущим или колющим оружием, которое, если продолжить наши недавние рассуждения, лишний раз подчеркивало превосходство технологии цивилизованного человека над кочевником. Если все так и произошло, тогда жизнь Авеля оказалась непотерянной а просто перешла в какое-то иное состояние. Кровь, все еще живая по природе своей, могла бы из земли вопиеть к Господу. Стих одиннадцатый. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». Стих двенадцатый. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Очевидно, это тоже весьма древний обычай, прямо вытекающий из наших предшествующих рассуждений. И упоминание о скитальце, кочевнике, иными словами, чрезвычайно важно. Сначала, когда речь шла об исторической вражде оседлых и кочевых народов, легенда о Каине и Авиле пересказывала эту историю как бы от лица вторых. Злой земледелец убивал и без всякой причины добродетельного пастуха. Теперь нам предлагают объяснение другой стороны. Что с точки зрения земледельца представляют собой кочевники, и как они дошли до жизни такой. Интерпретация проста и незамысловата. Кочевники таковы просто потому, что такими были изначально, то есть преступниками по природе своей, неспособными создать и мельчайшую ячейку добропорядочного, законопослушного и оседлого человеческого сообщества. Стих тринадцатый. И сказал Каин Господу Богу: Наказание мое больше, нежели снести можно. Тих четырнадцатый Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. Что за притча? Кто это всякий, кто встретится со мною? Насколько мы внимательно следили за историей Адама и Евы и ни разу не отклонились от общепринятой версии, они были единственными живыми людьми во времена едемского периода. И сводка по народонаселению Земли ко времени убийства Авеля выглядела так их всего трое Адам. Ева и Каин. Откуда же это странное упоминание каких-то всяких? Могло так случиться, что у Адама и Евы было еще много детей, которые пошли гулять по свету, не получив от родителей даже имени, а от авторов Библии и строчки упоминания в тексте священной книги. Тогда население планеты было более многочисленно, чем мы только что оценили? А может быть, это загадочное упоминание о всяких относится просто к многочисленным животным? Их-то в Библии упомянуть не забыли? А что, если варианты мифа о сотворении мира, изложенные в Жреческом кодексе и в Яхвисте, относятся к двум различным господним проектам, Скажем, Бог создал людей, мужчин и женщин в большом количестве на шестой день творения и заселил ими землю. И только после этого отдельно Адама и Еву, отведя для них сад Едема, как резиденцию для основателей избранного рода. Если так, то становится ясно, чего следует опасаться Каину – пасть от руки одного из преадамитов. Увы, ни один из этих вопросов не находит достаточно ясного ответа в Библии. Может быть, история Адама и Евы вообще завершается сценой изгнания из сада Едемского? Так смерть пришла в мир. недурно для финала. А все последующее – это лишь многочисленные легенды, возникшие в период зарождения человеческой цивилизации и нанизанные авторами Библии, на единую цепь рассуждений. В таком случае просто не могу не отметить топорность и неуклюжесть подобной попытки».